Пантера нагнула голову, чтобы я голос разнесся по всему лесу, и раздалось протяжное протяжное Доя охоты! полулуочный зов среди белого дня, довольно страшный для начала. Бауглли послушал, как этот зов прокатился под джунглем, то усиливаясь то затихая и замер где-то у него за спиной, на самой тоскливой ноте.